Глава 74 Светлое откровение. Под вечер дождик утих, но скамейки в саду были мокрые, с веток сыпались дождевые капли, «Здесь негде сесть», — оглянувшись, сказала Марина. Динка сбегала за одеялом, постелила его на гамак. Она была счастлива, что мама захотела побыть с ней наедине. Марина накинула на девочку один конец своего теплого платка и, усевшись вместе с ней на гамак, сказала, «Я хочу поговорить с тобой о Лене, и если ты считаешь себя настоящим другом этого мальчика, то будешь говорить мне только правду». Динка высунула из-под платка лохматую голову, лицо ее посветлело, и синие глаза засияли глубоким, проникновенным чувством. «Я и так буду говорить правду. Я уже давно, очень давно ничего не врала, мама». Губы Марины дрогнули, на щеке вспрыгнула «Ямочка». «Ты как будто жалеешь об этом, Диночка». «Ой, нет, мама, нет, я никогда не хотела врать тебе, но у меня была такая трудная жизнь». Порывисто прижимаясь к плечу матери, сказала Динка, и вдруг, словно желая оправдаться или покаяться во всех своих грехах, она сбивчиво и лихорадочно стала рассказывать о себе, о Леньке, о злом бородатом хозяине» о заработках, которые так плохо кормили Леньку, о своем хождении по дачам со стариком-шарманщиком. «Я знаю, я плохая», — говорила она, заглядывая в лицо матери. «Но я сейчас все расскажу, и тогда сразу исправлюсь». И, стараясь ничего не забыть, Динка вспомнила даже сухие корки, которые не мог разжевать старик-шарманщик. «Мама!» «Он не дал мне мои денежки, и я очень плакала. Но сейчас, мамочка, он, наверное, голодает, потому что все дачники уехали», — Динка рассказывала, часто перебивая себя. Дойдя до того места, как Ленька познакомился со Степаном, она вдруг припомнила базар. «Я торговала там рыбой, я кричала, сахарная, сахарная, у меня все покупали». Мать слушала ее, затаив дыхание, и не прерывая ни единым вопросом. Но по мере того, как раскрывалась перед ней глубоко скрытая от взрослых трудная жизнь ее девочки, глаза ее широко раскрывались, и по лицу медленно катились слезы. «Не плачь, мамочка, не плачь!» — припадая к ней, бормотала Динка. «Я исправлюсь! Я сейчас исправлюсь!» Она рассказала про «Утес» и про то, как они пили там чай с Ленькой, и как Ленька разменял полтинник, чтобы купить бубликов. В эти бублики он прятал запрещенные бумажки, а Надинка макала в чай ниточки и перевязывала эти бублики. Динка близко наклонилась к матери, понижая голос и тревожно оглядываясь. Потом зашептала ей в самое ухо проспрятанный на утесе револьвер и, захлебнувшись от своих беспорядочных взволнованных слов, вдруг примолкла. Тогда, вспомнив непонятное замечание девочки, что сыщика верно уже съели раки, Марина тихо спросила, «А почему ты сказала, что...» «Сыщик уже не появится. Разве ты знаешь что-нибудь о нем?» Лицо Динки вдруг потемнело, и сияющее светлое откровение ее души померкло. «Нет, мама, я ничего не знаю. Я просто так сболтнула». Перед ней снова встала тайна. Это была Ленькина страшная вечная тайна, о которой никому и никогда нельзя сказать. Но мать ни о чем больше не допытывалась. Она крепко прижала к своей груди голову Динки и молча старалась побороть волнение, вызванное рассказом девочки. «Диночка», — сказала она, помолчав, — «мы возьмем к себе Леню. Я всегда мечтала иметь сына, и мне будет очень жаль, если он не захочет». «Он захочет, мама, я скажу ему, чтоб он захотел!» — радостно откликнулась Динка. «Да, и ты скажешь ему...» что это не чужой хлеб. «Я буду ему только матерью, а деньги нам дадут наши товарищи. Они дадут их Леньке Бублику». О нем просил дядя Коля. «Леня будет учиться. Вы вместе пойдете учиться». «Опять!» — упавшим голосом переспросила Динка, и в глазах Марины снова промелькнула улыбка. «А ты считаешь, что уже выучилась?» — тихо спросила она. Обе засмеялись. «Ну ладно», — весело тряхнув головой, сказала Динка. «Я, мамочка, с Ленькой хоть к черту на куличке пойду. Только ты купи нам ранцы, знаешь, такие меховые ранцы, в которые можно все класть», — заглядывая в лицо матери, попросила она и тут же добавила. «А если они очень дорого стоят, то хотя бы одному Леньке, ладно, мамочка?»